ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА ДЕВЯТАЯ Нежданно-негаданно в землянку младшего лейтенанта Щуся пожаловал Скорик. Поздним вечером пожаловал, когда большинство землянок не дымило уже горлышками железных труб. Командиры, покинув свои роты, взводы и службы отогревались чаем, поевшие, чего Бог послал, где и выпившие в отдыхали от муштры, забот, пустого рёва и бесполезного времяпрепровождения на строевых занятиях, на полигоне, на марш-бросках. Хлопчики двадцать четвёртого года, за две недели выучившиеся ходить строем, колоть штыком, окапываться, ползать по-пластунски, делать марш-броски, все более и более охладевали к этим занятиям, понимая, что нигде и никому они не нужны. Пострелять бы им, полежать в окопах под гусеницами, Побросать настоящие гранаты и бутылки с горючей смесью. Но вместо подлинной стрельбы Щелканье затвором винтовки, у кого она есть, Вместо машины танков, макеты до да болванки, Вот и превращается красноармеец в болванов, доходягу. Иди им, командуй, наведи порядок. Всюду молчаливое сопротивление, симуляция, Подлая трусость, воровство, крахоборство. Люди слабеют. Условия в казармах-то невыносимые, скотина не всякая выдержит. Больных много, слухи, пусть и преувеличенные о жертвах и падеже в ротах, ходят по полку. А слухи — это первый признак неблагополучия в хозяйстве. Появилась и стремительно распространяется по казармам ошеломляющая болезнь гемеролопия, Попросту, по-деревенски, куриная слепота. Не хватает молодым организмам витаминов, главного для глаз витамина А. Чтобы она, слепота эта, не угнетала человека, что казарменная вша, нужно масло, молоко, рыбий жир, морковь, зелень. А где все это добро взять? Кто его припас? Вот и бродят по казармам, держась за стены человеческие тени, именуя свою болезнь, приближённо к месту и времени гемерлопии. Бродят, словно по текущим облакам, высоко поднимая ноги, шатаясь, падая. И шлялись бы по казармам, лежали бы, что ли. Так нет же, выберутся на улицу, тащатся к помойкам, нащупывают в них очистки, кожуру, жуют грязные отбросы. Организм защищается, требует той пищи, которая ему необходима. Иной раз шарясь где-то, чего-то отыскивая, прячась, ослепленные болезнью люди нечаянно сталкивались друг с другом, не уступая дороги один другому, и вдруг с визгом, плачем, схватывались драться да с такой дикой сатанелостью, что дневальные по казарме или патрули едва их растаскивали. Но, конечно, в первую голову Гимеролопией этой позаболели казарменные артисты. Булдаков бродил, выставив руки и, возводя очи к небу, твердил, «У бар бороды не бывает». Старшина Шпатер научился быстренько симулянтов разоблачать. «В какой стороне столовая? Забыл, помаш?» «И покажет, доходяга, столовой безошибочно. Да разве всех изобличишь? Переловишь?» Понимая, что так просто начальник особого отдела полка в землянку взводного не заглянет, щусь пристально всмотрелся в лицо Скорика, спросил: "Разговор длинный?" Скорик кивнул утвердительно, разделся, попробовал пальцем сучок, оставленный в бревне плотниками, и повесил на него шинель. Неторопливо заправил гимнастерку. У божества землянки этого еще первобытными людьми придуманного жилища скрашивал угловик над кроватью, на котором был бритвенный прибор. Флакон одеколона и разная мелочишка, необходимая в житье. Над кроватью висел и чуть колыхался от печного жара соломенный коврик, со взлетающими из камышей коричневыми журавлями, с кругляшком на небе тоже коричневого цвета, быть может, солнышко, быть может, луна. Коврик привезенный, как-то еще сохранен с озера Хасан, догадался Скорик. За ковриком, почти уже в углу, была гвоздями пришпилена к бревнам артистка Серова. Была она срисована цветными карандашами на картинку с гитарой грустной, доверительно улыбающейся. Артистка эта украшала почти все офицерские землянки. Сим искусством промышлял художник, творивший в клубе еще до боярчика. Водку будешь? Немножко. Шусь откинул приспущенное на койке одеяло. Скорик услышал, как с постели на пол сыплется песок. Под койкой один на другом стояли ящики с посылками. Шусь приподнял фанерную крышку на одном из ящиков, вынул из него полулитровку, кусок вяленого мяса и несколько домашних печенюшек. Красноармейские посылки? Да. На сохранении. В казарме раскрадут водка расплачиваются да ловко бесшумно выбивая пробку из бутылки сказал щусь сами ребята почти не пьют им пожрать чего да многие слава богу и не успели научиться ну так за что мы пьем налив по половине кружки водки крупно нарезав на газету мясо спросил младший лейтенант за победу за чего же еще нам пить то ну За победу, так за победу, согласился Щусь, и небрежно, даже с форсом, выплеснул водку в рот. Размял черстую печенюшку, понюхал сперва. Потом стал жевать, наблюдая, как неторопливо, степенно пьет скорик, все выше и дальше откидывая голову. Ах! передернулся он и, поживав мясо, спросил: Медвежатина. Она. Бойцу Рындину бабка прислала. С этого мяса. — Мускул крепнет. Мужик звереет. — Спасибо. Звереть дальше уж некуда. — Ты на суду был? — Нет, не был, но наслышан. Парни дня три про еду не говорили, все про суд. Поломали комедию, перевоспитали народ. Теперь с ними управься, попробуй. — Ох, мудаки! Ох, мудаки! Скорик, отвернувшись от стола, грел руки над печуркой. В печурке прогорело, гнездом лежал жар, и в гнезде том шевелилась, трепетала, билась подстрелена голубокрылая красавица Сойка, в зимнюю пору слетающаяся из лесов на полковые помойки. Самая красивая самая базарная, дрочливая, вороватая птаха в пух и перебьется со своей более скромной соседкой-сорокой, тоже не последнего ума и достоинства птица. Вот и пойми сей бренный божий мир. Осмысли его, полюби. Внезапно потолок землянки захрустел. Сверху струями посыпался песок на стол, на печку, на командиров. «Я вот вам так, вашу мать!» — закричал Щусь, грозя в потолок кулаком. От землянки затопали. «Картошку в трубе пекут», — пояснил скореку Щусь. «Работает, — к солдатская. Жива армия, еще жива, — как показал суд. «А что дальше с ребятишками будет?» «Да, работает. Удальцы!» Скорик шомполом от винтовки с загнутым в виде крючка загрёб в кучу головешки в печке. Вот я и пришел поговорить про дальше. Плесни-ка ещё по глотку, если не в разор. И щелкнув пальцами под потолком, «Не пьянство ради, а удовольствие для». «Я не думал, что ты пристрастишься» да мало ли о чем мы не думали о многом мы не думали о главном не только думать не научились но и не пытались научиться за нас там показал скорик в потолок землянки все время думали ночей не спали стукнувшись кружками гости хозяин выпили пожевали молча и чувствуя неловкость от затянувшегося молчания щусь начал рассказывать что медведя завалила в берлоге тетка Коля рындина с детства охотничает тетка живет одна в тайге пушнину добывает зверя бьет племянник же ее здесь доходит его бы дома оставить на развод как племенного жеребца чтобы рот крепить народ плодить но попадет на фронт если здесь совсем не дойдет мужик видный богатырь его какой нибудь плюгавенький немчик и свалит из пулемета или из снайперской винтовки если раньше не свалит дизентерия или это самое как ее ну куриная слепота Вот ведь генерал-заботничек породил о том, чтобы в желудок бойца больше попадала пищи, а обернулось это для ребят бедой. Весь полк задристан. — Он что, отроду такой? — посверлил пальцем висок щусь. — Или недавно у него это началось? — Он ведь хотел как лучше. Все хотят как лучше, но выходит все хуже и хуже. — Что это, Лёва? Почему у нас везде и всюду так? — Ты думаешь, я про все знаю? — Должен знать, в сферах вращаешься. Это мы тут в земле да, -да землей в говне роемся. — Да-да, в земле и в говне. — Вот что, Алексей! — скорик помолчал, отрезал еще кусочек медвежатины и сживал. — Ты так и не куришь? — С детства не куришь? — Вот молодец. Долго проживешь. А я закурю, ладно? Щусь кивнул... И, опершись на обе руки разгоревшимися щеками, не глядящимися в этом первобытном жилище, ждал продолжения разговора. Значит так, скоро, совсем скоро тебе, и первой роте станет легче, значительно легче, но. Скорик отвернулся, выпустил дым, покашлял. Но я прошу, предупреждаю, заклинаю тебя, чтоб в роте никаких разговоров, никаких отлучек, драк, сопротивление старшим. Главное, самое главное, чтобы никаких разговоров. Уймите бунтаря Мусикова. Что он комсомол цепляет, имя Сталина поганым языком треплет. Это ж плохо кончится. Восконяну скажите, чтоб не умничал, не то место. Здесь его сверхграмота, знание жизни руководящих партийцев ни к чему. Шостаков все таки рассказал ребятам, что кидал в меня чернильницей. Герой, храбрец, не понимает, дурак, что и меня под монастырь подводят. Алексей! Скорик бросил искуренную папироску в печурку, закурил вторую, ближе придвинулся к щусю, налег грудью на столик. «Алексей, и до нас докатились волны грозного приказа номер 227. В военном округе начались показательные расстрелы, показательные, воспитательные расстрелы. Понял? Что за чушь? Как это можно расстрелами воспитывать?» Воспитывать нельзя, напугать можно. Средство верное, давно испытанное белыми и красными. С этим средством в революцию вошли, всех врагов одолели. Так, дожили. Да-да, дожили. Гости хозяин помолчали. Щусь неслышно разлил по кружкам остатки водки, подсунул посудину гостю. Выпили и долго сидели неподвижно. Лампа, стоявшая на деревянной полочке, было запыхавшая от жары, и отсутствие кислорода успокоилось. Светило теперь ровно. Струя унылый свет сверху, но в землянке с белым пятнышком окошка в стенке под потолком все равно было глухо, сумеречно и душно. — Ты всем командирам предупреждение? — Только тем, кому доверяю. — Спасибо. Не за что. — Рискуешь, Лева. В нашей армии насчет доверия в последние годы. Дальше фронта не пошлют, больше смерти не присудят. Я ведь тоже прошусь туда, только не так, как ты, другими способами. Пишу рапорты. Четыре уже написал. Чего тебе здесь-то не сидится? Да вот не сидится. Думаю, что после суда этого дурацкого, многих происшествий в полку, в твоих пьяных выходах и демонстрации у штаба полка просьбу мою все же удовлетворят и пошлёт в особый отдел фронтовой части. Мешками кровь проливать? Не обязательно, Алексей Донатович, не обязательно. Да и какое-то имеет значение. Имеет, имеет. Уже в трех километрах от передовой полегче. В тридцати совсем легко. Боюсь, что там, под Сталинградом, война совсем другая, чем на озере Хасан. Да, пожалуй. — Боюсь, что ты, Алексей Донатович, мало про меня знаешь, несмотря на давнее знакомство. Боюсь, что неприязнь твоя ко всем тыловикам, и ко мне в частности, не совсем обоснована. Ты вот даже отчество моего не знаешь. Не знаешь ведь? — Не знаю? Ха, правда ведь не знаю. — Соломонович мое отчество. — Лев Соломонович, ваш покорный слуга. Скорик слегка наклонил голову, и как бы давно нечесанные волосы съехали на его массивный... Далеко к темени взошедший лоб. Сирота скорик по собственной воле. Сирота-одиночка. Ни родителей, ни жены, ни детей. Родителей предал, жену не завел, Детей пробовал делать. Может, где-то они и есть, да голосу не подают. Слушай, больше водки нет? Нету. Но я могу достать. Живет тут одна? Не дождавшись позволения, щусь голоухом выскочил на улицу. Скорик смахнул с подушки песок, прилёг на койку и поглядел на мило улыбающуюся артистку. «Ну что, товарищ Серова, как твоя жизнь молодая протекает? Лучше нашей, а и нет!» Сообразительный младший лейтенант решил, что ради одной пол-литры бродить поздно вечером по земляному городку и тревожить людей не стоит, занял две. Они со Скориком постепенно обе бутылки прикончили, и, по-братски, обнявшись, спали на единственной узкой койке. Щусь по привычке строевого командира проснулся на рассвете, стал готовить себя к дальнейшей жизни. Скорик, получив простор, раскинулся на постели вольготней и похрапывал себе, забыв про службу. Бреясь без опаской возле печки, макая бритву с лезвием в кружку с горячей водой, щусь все посматривал на Скорика.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 Вдруг позвонит из Москвы, просят, чтобы она ни о чем дома не беспокоилась. Но вот исчезла из дома и мама, Анна Игнатьевна. Потом потянули в строгую областную контору и Лёву. Там с ним вели странные разговоры. Расспрашивали насчет работы отца, насчет жизни матери. И под конец разговора показали записку матери, в которой она сообщила, что оба они с отцом Соломоном Львовичем преступники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 Щусь побрился, помылся, прибрал на столе, тронул Скорика за плечо. Лева, Алёва! тебе пора. Когда Скорик подскочил и протер глаза, объяснил ему: За мной скоро дневальный придет. Я подумал, ни к чему посторонним тебя здесь видеть. Да-да, конечно, согласился Скорик и стал обуваться. Ну и гульнули мы с тобой вчера. Скорик снизу вверх испытующе смотрел на щуся. Тот покивал головою. Все мол в порядке. Ни о чем не беспокойся.